Объект кольцо располагался в лесном массиве за Троицким у деревни Батакова, разумеется, бывшей деревни. Машины вырубили 7 квадратных километров леса, превратив его в чистое поле. На него лег исполинский треугольник со стороной в 9 сотен метров, в которой была вписана Т-образная фигура будущая стартовая площадка разгонной эстакады. Если смотреть так, как обычно смотрят птицы, Т лежала на боку, а его нижняя ножка целилась примерно в район бывшей Апрелевки. Целилась и непрестанно росла, с каждым днем все удлиняясь, и не было сомнений, что треугольник скоро станет ей тесен. Капитан Журавлев, которому предстояло измерить объект собственным ботинком и не приведи Господь брюхом, изучил карту наизусть. Когда же пришла пора измерять, он с долей недоверия понял, что ландшафт здорово поменялся против его представлений. От стройплощадки в сторону Щапова уходили две незапланированные просеки. Да не просеки вовсе, полноценные грунтовые дороги, по которым пылили самосвалы. Готовые корпуса башен электростанции сверкали батареями солнечных антенн, а в стороне от эстакады высилось нечто более всего напоминавшее буровую установку — только выше и краше всего виденного капитаном раз в 5. Легких ангаров, где размещался подвижной завод, убавилось. Вместо недостающих стремительно росли капитальные корпуса с фундаментами, бетонными стенами и прочими несомненными признаками того, что здесь намерены обосноваться надолго. На западном конце треугольника автоматы рыли здоровенный котлован, который мог быть основой под еще одно капитальное строение. Вот только какое! Самое главное, персонал стройки отсутствовал. Не было на площадке людей. Ни одного. Хотя следы их недавнего присутствия имелись. Но ни малейшей угрозы, ни малейшего намека на то, что с людьми приключилось нечто дурное, не было, как и самих людей. Машины работали, словно не замечая пропажи своих хозяев. Одно радовало капитана, что не придется исполнять приказ насчет эвакуации каких-то там железок вперед людей. Незачем эвакуировать, потому что. Комроты причесывал объект больше часа, после чего засек время — 11 часов 12 минут и доложил обстановку старшему группы, не применув сообщить, что периметр безопасен. Он и в самом деле был абсолютно безопасен. Предполье без карты минирования или серьезных саперов пройти было невозможно. Далее следовали сотни метров голой земли, где не спрятаться, и сторожили ее 18 зенитных установок на прямой наводке, по 6 штук на сторону треугольника. Все трое ворот в заграждении изготовлены из бетонных блоков. В каждом укрыто по два автономных пулемета ДШК и два Калашникова. Добавьте стационарные комплексы слежения и круглосуточно висящие в воздухе вертолеты, и получим почти неприступную крепость. Почти, это потому что неприступных крепостей не бывает. Данную оборону, например, без особого труда могла бы взломать обычная рота мотострелков. Всего-то надо полчаса планомерной работы минометной батареи из-за укрытия недоступного сокрушительным снарядом ЗУ-23. Но не было у вероятного противника ни минометной батареи, ни того, кто умел бы с нею управиться. Вероятный противник — это бандиты и мутанты. Ни те, ни другие в подобных изысках не замечены. Что-то подобное капитан майору и доложил. «Так и так, периметр безопасен». Личный состав роты взял объект под полный контроль. Противодействие противника, нештатных ситуаций или посторонних субъектов на территории не обнаружено, как и персонала стройки. Потерь нет, настроение боевое. Ждем дальнейших распоряжений. Дальнейшие распоряжения не замедлили, будучи нормальным в таких ситуациях набором. Охранять, наблюдать, восстановить караулы, распределить дежурные смены, быть в готовности. «Главное, Демьян Сергеевич, попроси своих орлов, чтобы как можно меньше трогали руками», — сказал Карибский после вольно. «Ты же понимаешь, расследование вести нам, а каждый предмет не на своем месте, минус возможная информация, а оно нехорошо, когда минус». «Урегулирую», — пообещал тот и дал добро колонне на пересечение периметра. Объект встретил майора хищными рыльцами ДШК, что внимательно проводили колонну через ворота зрачками калибра 12,7 мм, что выглядывали через бойницы. Тревожное ощущение чужой бездушной воли, стоявшей за гашетками убийственного орудия, обдало его холодной волной. «Одно дело, когда на тебя смотрит камера, которая управляет автоматизированная система слежения. Совсем другое, когда вместе с камерой уставится ствол пулемета». Очень бодрит в такие секунды мысль, что ЭВМ бесполезно кричать «Я свой», если она признает тебя врагом». Впрочем, тревога кольнула и отпустила. До того ли, когда буквально весь объект кольцо был исполнен той самой атовистической жути, что свойственно покинутым домам, еще не забывшим голоса и шаги хозяев. Майор, наконец, очутился внутри, за забором и КПП. Кажется, еще вчера жарился на испанском солнце пёки а сегодня стоишь среди грохот и рокота стройплощадки, где вдруг не оказалось ни одного строителя. «Сбежали они все или как?» — подумал майор с раздражением. Вслух же сказал, обращаясь к своим коллегам и непосредственным подопечным из оперативного и аналитического отделов, а также ТСОшникам, которые как раз выбирались из грузовиков и УАЗиков. «Товарищи офицеры, прошу ко мне!» Говорить приходилось громко, ведь колонна припарковалась на обочине технологического отвода, по которому грохотали самосвалы с породой. «Товарищи, прошу внимания! И тише, пожалуйста! Вы знаете, я человек не негромкий, орать не умею!» «С пониманием, товарищ майор, грохочет отменно! И воняет, кстати, Эх, прям как в детстве, пока в стройотряде горбатились!» — ответил за всех Андрей Крапивин, гений сыска. Именно в такой должности он и трудился, единственный из всей группы, не носивший погон. Точнее, носивший давно, в годы срочной службы, да так и не надевший обратно ни под каким видом. Официально он назывался прикомандированным экспертом и был совершенный пиджак из штатских, которого, тем не менее, постоянно приглашали консультировать МГБ из-за выдающихся способностей в сфере дедукции. Было ему 38 лет, и детством он неизменно величал вольные студенческие деньки. «Андрей Максимович, серьезнее?» «Спасибо». Майор оглядел импровизированный строй из 17 человек, который замыкала капитан Вяземской. «Задача у нас такая, что оторви и брось. Мы следственная группа. Меньше двух десятков на весь этот объект». Он развел руки, демонстрируя огромность пространства и полное свое бессилие пред лицом просторов и величин. «И надеяться больше не на кого». «Сами понимаете, вояки из спецназа добрые, но в нашем деле они могут в лучшем случае не мешать. На все про все трое суток. Через 72 часа, начиная с этой минуты, мы должны представить первичный доклад в центр. Поэтому начинаем немедленно, без раскачки, аналитикам и оперативникам, разбиться на пары и осмотреть объект от и до. Трифонов, на вас проверка самой стройки». «Белых, вы с Головановым обследуете караульные помещения, посты, склад РАВ и так далее. Все, что связано с охраной. Вам в помощь одного техника на усмотрение капитана Вяземской. Надо проверить пульт слежения. Михеиченко, вы работаете в техзоне. Завод, помещение вм Сетунь и так далее. Я вместе с товарищем Крапивиным пока займусь осмотром жилого блока. Всем оставшимся экспертам службы ТСО задача, я полагаю, ясна? Именно так. Заниматься системами вм Я, естественно, в постоянной доступности, если что. Обращайтесь в любую секунду. Напоминаю, на объекте действует внутренняя телефонная связь. На всякий случай каждой группе взять с собой двух бойцов спецназа для непосредственной охраны и в качестве посыльных. Вдруг понадобится. С этим вопросом к капитану Журавлеву. Скажите, я распорядился. В 13 часов обед. В 20 часов первая планерка. После заселяемся в местные казармы. У меня все. Прошу заниматься согласно означенному распорядку, если нет вопросов. Возник вопрос у единственной женщины в группе. Вопрос типично женский. Да, товарищ Вяземская, что у вас? Бронежилеты и каски снять можно? Это ж просто мучение какое-то. Я понимаю, в колонне, но теперь-то... Или нам работать с техникой тоже в полной выкладке? Не знаю, кто как, а я на последнем издыхании. Конечно, простите, забыл. «Боевое снаряжение снять и сдать на хранение начальнику службы Равроты, прапорщику Якименко. Тем не менее, убедительно прошу сохранять бдительность, всем носить табельное оружие. Не забывайте, здесь произошло ЧП. Пропал весь личный состав на объекте. До выяснения приказываю находиться в полной боевой готовности. Еще вопросы? Разойдись». Бронежилет со всей сбруи пал на руки прапорщика Якименко. Майор ощутил легкость безо всякого анагена типа качели, и они с Андреем Крапивиным отправились в жилой блок. Кунги, прицепы и снова кунги выстроились двумя однообразно унылыми шеренгами, образовав коридор, где шагала теперь аналитика в лице гражданского и военного представителей. Над импровизированной улицей висели фонари, мертвые по причине светлого времени суток, Их соединяла электрическая времянка, чьи провода дребезжали на ветру, сообщая о и без того невеселому пейзажу, коему веселье и живости не полагалось от рождения. Ветер же играл свои игры с незапертой дверью прицепа, то и дело хлопавшие с противным скрипом высохшей на петлях смазки. Какое-никакое, а совсем недавно это было жилье, кров и постель для безмалого сотни душ. Теперь же здесь было пусто, глухо и мертво. И только гул близкой стройки обещал жизни смысл. Но врали звуки, будучи иллюзией жизни, но никак не ею самой. «Вот это паноптикум!» — воскликнул Крапивин. «Вот это я понимаю. Попали так попали». Карибский возился с карты объекта кольцов, думчиво водя по ней тыльем карандаша. «Люблю я тебя, Андрей, за непосредственность. Ты хоть знаешь, что такое паноптикум, а? А чего говоришь?» Во-первых, знаю. Для выставки брошенного жилья оно вполне. Во-вторых, главный вопрос — где здесь сортиры? А то меня от внезапных выстрелов над духом всегда тянет по-большому. По-взрослому так тянет, понимаешь? И уже больше часа тянет. Судя по карте, на восток порядка 100 метров. Вовремя ты это. Работай не в проворот, а ты. Эх. Ладно, засранец, я начну с командирского кунга, ищи меня там. Видишь, кошемку с кучей кабелей. Вот это он и есть. Крапивин умчался, а майор в одиночестве полез в командную машину. Ругал гражданского коллегу за сранцем он не просто так. Карибскому было да нельзя ни не по себе. Взрослый мужчина, в котором проснулся пятилетний ребенок, замерший в ужасе перед темным зевом подвала, в который ведет его неумолимая родительская воля, скажем, за банкой варенье. Но ребенок совершенно точно знает, что далеко не только шеренги провианта скрывает тьма. Там всегда таится монстр, готовый схватить жертву щупальцами, что свиты из первородного мрака, и так работает древний страх далекого кроманьонского предка, страх перед темной пещерой и ее жителем, саблезубым тигром или медведем. Ведь не было в детстве майора Карибского ни подвала, ни банок с вареньем, а страх был. «Что за дурость!» — сказал он себе и решительно рванул дверь. Предбанник КШМ был нестандартный, но узнаваемый. Стол дежурного при входе, маленькая кухонная тумбочка с чайником и электроплиткой, рядом холодильник, пульт связи, дублирующий пульт наблюдения, пирамида с оружием, дверь в отсек, где проживало начальство. Пахло пылью, а в уши били тихие, но ужасно навязчивые гудки. Первое, что отметил про себя Карибский, — оружейная стойка. Четыре гнезда и всего один автомат, обычный спецназовский, коробов, ТКБ-22 — Правда, в отличие от его собственного, второй модификации с удлиненным прикладом. Второе, на столе дежурного царил кавардак. Бумаги веером разлетелись по полу. Поверху весисто лежал грозбух с графиком смен, техникой безопасности и так далее. Трубка телефона была снята и покоилась на столешнице, издавая то самое мерзкое «ту-ту-ту». Майор водрузил ее на рычаги. Достал из кармана хороший, довоенный еще фотоаппарат и обычный армейский диктофон, который подвесил на клипсе к вороту. Надел тонкие матерчатые перчатки. Первичный осмотр помещения объекта «Кольцо». Время 11 часов 47 минут. Осмотр проводит майор аналитического отдела МГБ «Карибский». Работа ведется в помещении командно-штабной машины с бортовым номером ПО-203 на объектовом жилблоке. Квадрат седьмой оперативной карты. Надиктовывая казенные словеса, майор рассуждал про себя, так как рутинная проработка помещения ему вовсе не мешала. Допустим, бумаги могло сдуть ветром, но дежурный журнал висит порядочно, и его ветром не сдуешь, тем более что дверь оставалась закрытой. Снятая трубка. Можно предположить, что дежурный услышал по телефону нечто такое, что заставило его бежать, сломя голову, так что он смахнул рукой гроз с и не удосужился поднять. Так как он не вернулся, поднять журнал оказалось некому. Логично, но ничего не объясняет. Так, оружие. Три автомата отсутствуют, то есть вся смена из трех бойцов разом рванула наружу, да еще вооружившись. Майор направился к ящику за пирамидой, где обычно хранились магазины. Магазинов не хватало. Три ряда по 10 штук, а в наличии всего 26. Значит, смена выбежала в великой спешке, не успев не только водворить порядок на столе, но даже собрать боеприпас. Прихватили по одному рожку, что были в автоматах. Внезапно, затрясь, затарахтел холодильник, так что Карибский аж подпрыгнул от неожиданности. «Энергия подается», — отметил он. Как и обещала Сетунь, все в порядке. «Дверь в командирский отсек приоткрыта. Перехожу из дежурного помещения в...» Продолжил было майор, когда ему на плечо легла тяжелая рука. «Твою-то мать! Андрей! Спасибо, что льда за шиворот не сыпанул. Так до инфаркта, блин!» «Не за что. Какой-то ты нервный, Игоревич. Но что тут у нас?» «Как видишь, бумаги дежурного раскиданы, трубка телефона была снята, трех автоматов и трех магазинов не хватает. Дверь во второй отсек приоткрыта. Я туда как раз собираюсь». «Хороший ты аналитик, Тор!» А вот оперативный исследователь никакой, уж не обижайся. Я что-то упустил? Да почти все. Я только вошел, и то вижу больше. Пол стальной, на нем черный след от ранта подошвы. Это раз. Возле пульта связи скол красно-коричневого бакелита, предположительно фрагмент корпуса автомата Коробова. Это два. На ножке стула возле того же пульта диагональная засечка, как после контакта с острым предметом. Это три. Каково? «И что из этого следует?» «След отранта говорит, что кто-то сильно упирался ботинком в пол, то есть или резко стартовал или сопротивлялся. Допустим, его тащили, а он не хотел». «Первый вариант мне нравится больше. Смотри, бумаги раскиданы, трубка снята. Дежурного куда-то вызвали, и он быстро убежал, свалив все со стола». а ага, вместе со всей дежурной сменой КШМ? Или вот кусочек бакелита? Это часть ТКБ, гадалки не ходи». Корпусу у адовой прочности. Не сталь, конечно, но все же. Выколоть пластик из него можно только очень сильным ударом. Ножка стула опять же посечена. Не спорь, это именно засечка, и засечка свежая. Металл аж блестит. «Не томи, Крапивин!» «Здесь дрались, Тор. Дрались крепко, хоть и недолго. Недолго, так как интерьер в относительном порядке. Фантазер ты, Крапивин. Крови-то нет, и дыр от пуль нет». Впрочем, это мы можем легко проверить. Вон, камера в углу. Значит, ЭВМ все записала. Ладно, примем к сведению. А пока надо бы осмотреть кабинет начальника. Кабинет выглядел вполне чинно. Казалось, что начальник объекта покинул его только что. Десять или двадцать минут назад, не торопясь, встал из-за стола и пошел по делам уверенной походкой занятого человека. Одеяло все еще хранило очертания грузного тела чуть не во всю ширину откидной койки, Будто прилег кто на полчасика, сморенный усталостью, не разбирая постели. Телефоны на рабочем столе выстроились аккуратными, как по линейке ширенгами. Перед ними стоял стакан остывшего кофе с плавающим в нем мушиным трупиком. Подстаканник утвердился поверх свернутой газеты, на лицевой стороне которой читались буквы «ПРАВ». Рядом лежала стопка документов и толстая перьевая ручка «Союз». Над столом склонилась лампа с гибкой ножкой, привинченной к стене. Лампа, что характерно, горела. Ниже столешницы читались объемные контуры сейфа. Сейф был заперт. Над койкой висела полка с книгами, а под ней трогательное домашнее фото в рамке. С фото улыбалась школьница, лет восьми, с пухлыми щечками и огромным бантом на затылке. Касая надпись, составленная из круглых буковок, гласила «Анютка любимому деду». «Любимый дед вышел ненадолго. Документы в сейф не убраны, лампа не выключена» констатировал Крапивин, осмотревшись. «Здесь тоже дрались?» и ехидно переспросил Карибский. «Не думаю, хотя в отличие от прихожей этого не проверить. Камер нет». Зазвонил телефон. Долгий протяжный треск. Работал аппарат дежурного. «Слушаю, майор Карибский». С той стороны мембраны донесся взволнованный голос лейтенанта-аналитика Белых. «Товарищ майор, Тор Игоревич! Вам надо это видеть!» «Успокойтесь, лейтенант. Во-первых, где вы? Во-вторых, что мне надо видеть?» «Я у оперативного центра этого...» «Знаю. Дальше». «Здесь, похоже, следы боя». «Уверены?» «Нет, но похоже». «Сейчас буду», — ответил майор, положил трубку и крикнул в сторону кабинета. «Крапивин! Я в оперативный центр. Что-то там мои нашли. А ты продолжай осмотр. Порядок знаешь. Все под протокол». Штаб объекта располагался в относительной близости от стройки, прямо зажил блоком и условным автопарком, где обслуживалась техника. «Это называется следы боя?» — поинтересовался Карибский. «Лейтенант, я слегка разочарован. В тех местах, откуда я родом, это называется след от пули калибра 7,62 и гильза патрона 762 на 39 В пожарном щите, что висел на столбе подле входа в штаб, красовалась сквозная дыра, разлохматившая доску с выходной стороны. Пыль и песок, как оказалось, скрывали гильзу, все еще тянувшую запахом пороха. Латунные бока ее блестели и совсем не подернулись патиной, как неизбежно случилось бы, пролежи она на земле подольше. «Я боюсь, это не все. У постов номер 3 и 8 обнаружены еще четыре гильзы». «Разумеется, на бой не тянет, но с учетом входящих обстоятельств уже что-то», — ответил лейтенант. «Каких обстоятельств? Я чего-то не знаю, помимо того дурного факта, что весь народ отсюда как корова языком». Подошел напарник Белых, лейтенант Голованов, нервически теребя в руках фотоаппарат. «В ряде осмотренных помещений имеются признаки... неких насильственных действий. Например...» Например, обивка дивана в автоприцепе, служившим для отдыха караульной смены, рассечена на длину до 30 сантиметров. Стул вооружейный пробит насквозь, будто консервным ножом, а они железные, вы знаете. Также на стенах ангаров имеется ряд вмятин диаметром около 10-12 сантиметров, а борт грузовика с номером ПО-456 проломлен. Впрочем, пролом может быть и давний, так сказать, эксплуатационный. Вот именно, эксплуатационный проворчал Карибский. «Послушайте, Константин Павлович, оставьте фотоаппарат в покое. Вы ж его так истеребите. Совсем. Пройдем в штаб. Там же есть дежурный журнал? Ну, конечно. Вы его уже изучали? Нет? Так давайте вместе». Подозрения Карибского о мирном, то есть не имеющем отношения к пропаже персонала происхождения Гиль оправдались в полной мере. Раздел дежурной книги происшествия был коротеньким, будто сочинение третьеклассника на тему «Как я провел лето». Вторую страницу пятнала запись, повествующая об открытии огня рядовым Фетченко на посту номер 8 по предполагаемому противнику. Дело было в собачью вахту между 4 и 5 утра. Почин Фетченко поддержал младший сержант Девион на посту номер 3. Совокупно предполагаемому противнику досталось 9 выстрелов. Пять гильз нашли, четыре нет, как и следов противника. Запись от 21 мая сообщала о случайном срабатывании автомата ТКБ-22 второго, часового охранявшего оперативный центр. Видимо, автомат выстрелил от нечаянного нажатия на спуск, причем пуля пробила доску пожарного щита в правом верхнем углу, не причинив более никакого ущерба. Сержант Говорухин получил выговор за нахождение личного оружия, не поставленного на предохранитель с заряженным патронником. А более ранняя запись от 18 мая содержала и вовсе вопиющие сведения о стрельбе из пистолетов ТТ, которую открыли и фрейтор Лос, и рядовой Кислицкий, по некоему древесному пню внутри периметра, на аспорс в меткости. Оба героя были справедливо помещены в карцер с выговором за внесением в личное дело. Причем все шестнадцать стреляных гильз собраны и приложены к отчету. Ну вот, а вы мне о следах боя. Майор прихлопнул разворот журнала ладонью. Парни на посту в пять утра, в глазах жуки ползают. Вот и открыли пальбу, и по гильзам все сходится. С пожарным щитом вообще дело ясное. Карибский поднялся из-за стола и оправил портупею. А как же следы, порезы, вмятины, протянул Белых. «Поймите, я бы очень хотел найти следы боя. Очень. Это понятно, это не стыдно вставить в отчет. Но не это же, господи. Диван порезан. Да у них тут два охреневших от скуки дятла учинили стрельбище на объекте и умудрились выпустить по полной обоями, пока их не отловили. Это же спецназ, поймите. Крутые парни. Патрон в стволе, палец наш предохранитель и все такое. Ангарную жесть, кстати, они вполне могли и кулаками помять. Так же, наспор». Мне бы следы боя, товарищи офицеры, расцеловал бы, будь повпечатлительнее. А пока у нас получается совершенная мистика. Мария Целестия какая-то. И как такое докладывать? «Какая Мария?» — переспросил Голованов и вновь принялся за многострадальный фотоаппарат. «Мария? Ах, это! Мария Целестия — это парусная шхуна с пропавшим экипажем. Году, что ли, в 1870-м или 72-м... Ее встретили в море, идущую под парусами, без единого человека на палубе. Поднялись на борт — никого. Койки смяты, суп у капитана на столе, дрова сложены у печки. Кажется, люди просто вышли на минутку и не вернулись. Все как у нас, не находите? Нахожу. То есть, похоже? Но я думал, это про летучий голландец легенда. Голованов был любознателен. «Как я понимаю, собирательный образ, потому что подобные случаи в морской практике не единичны. Истории же очень соблазнительные для всяких мракобесных слухов. Вот и насочиняли», — пояснил майор. «Костя, ну сломаете же аппарат, сломаете! И Карибский прогнал всех работать, так как солнце еще высоко, а работе то и не было видно ни конца, ни края. Как справедливо заметил гений сыска Крапивин, майор был хорошим аналитиком, но для анализа требовалось прорвы информации, протоколы досмотра, отпечатки пальцев, записи камер слежения, отчеты в журналах, от расхода боеприпаса до расхода пайков. И ее надо было добыть, времени же не было вовсе. Объект огромен, а специалистов мало.